Глава 9. Это правда, все вы устроили, с некоторым уважением, сказал Александр Синицин, переступая через очередной труп Кобальда. Мы как раз дошли до места, где пару дней назад случилась мощная заруба, и теперь тоннели усеяны сотнями трупов этих мелких людоящеров. В этот раз отряд был гораздо больше, и состоял из меня, Лени, Ксении, Юлианны. Сергея, Александра и еще пары солдат из бывших бойцов Синицыных. Когда я приказывал Юлиане взять бойцов, никак не думал, что пойти решит и второй десятник. Впрочем, выяснилось, что у него тоже открылся магический дар, причем полностью противоположный дару воительницы. Александр может создавать силовые поля, пока небольшие и ненадолго, но это может быть очень полезно в будущем для зачисток. Пока что мы шли, замечая лишь горы трупов без намека на живые силы противника. Скорее всего, остальные кобальды просто вернулись в гнездовье и укрепились. Это вполне обычная тактика для подобных существ. Странно, что они даже не попытались избавиться от трупов своих товарищей. Буркнул Александр, перешагивая через еще одно тело кобальда. «Они не люди». И это место не какой-то мир. Это, я задумался, пытаясь подобрать подходящее сравнение, это как учебные маневры. Когда солдаты разыгрывают определенную битву, думаю, у вас такие бывают. Бывало, да, но не часто. Когда княже в гости приезжает, и барон хочет его развлечь, кивнул Синица. Но я не понимаю, как учебные баталии относятся к этому месту. Барон имеет в виду, что это место лишь пытается изображать жизнь этих монстров, пояснила Ксения. Именно. Они живут тут всего две недели. Им не нужно думать о том, что будет позднее, потому что либо их всех перебьют, либо будет прорыв, и они всем скопом заявятся к нам. В любом случае стоит понимать, что это место не их дом, а промежуточная остановка. Кажется, понимаю. И все же по голосу не было похоже, чтобы он понял. Да, я и сам не до конца понимаю. Искажение — одна большая загадка, несмотря на то, что ученые и маги моего мира... Изучают его уже много сотен лет Мы до сих пор не знаем цель этого явления Кто-то говорит, что все это одна большая экспансия Ссылаясь на красные зоны, в которых люди сейчас жить в принципе не могут Но против этого мнения говорят слабые порталы и наличие одаренных Зачем таинственным захватчикам снабжать нас оружием против своих же сил? Последние несколько столетий у нас получается сдерживать красную зону, а закрытие порталов поставлено на поток. Куда более вероятной кажется идея закалки человеческой расы и попытка создать живое оружие. Нам дали угрозу, нам дали способ сражения с ней, и теперь просто наблюдают, к чему это приведет. В пользу этого говорит и наследование магического дара. У двух сильных одаренных с большой вероятностью родится такой же сильный одаренный. Но истинный ответ на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Все, что остается, использовать то, что дает искажение, себе на пользу. Похоже, что мы во время прошлого визита действительно смогли очень сильно подсократить численность кобальдов в пещерах, потому что даже когда трупы закончились, больше патрулей мы не видели, лишь пустые коридоры, на которых мы не забывали делать новые пометки. Примерно через полчаса блужданий по темным пещерам, Мы вышли к гнездовью, и тут кое-кто из моих спутников удивленно присвистнул. Ну да, было чему удивляться. Мы оказались в огромной пещере, больше вытянутой вверх, чем в стороны. А под нами разверзлась пропасть высотой в сотни полторы метров. И прямо там, в центре пещеры, свисал гигантский сталактит, на котором кобальды и воздвигли свое небольшое поселение. «Множество кривых деревянных лачуг чудом не сваливались вниз, а к норкам тянулись невнушающие доверия веревочные мостики. И как они тут жить ухитряются?» ни то с восхищением, не то с удивлением», — произнесла Юлианна. «Это не так важно. Проблема в другом», — вздохнул я, понимая, что мы в не самой приятной ситуации. «Они там, а мы тут. Если мы начнем перебираться, они могут перерубить мосты?» — кивнул Александр, понимая, к чему я веду. «Именно». — А нам обязательно туда переправляться? — спросил Сергей, опасливо подходя к краю пропасти и заглядывая вниз. — Увы. — Мы, конечно, можем попробовать привлечь их внимание и убедить преследовать нас, но шансов мало. Кобальды, как и гоблины, может, не так умны, как мы, но тоже не совсем идиоты. Будь гнездо полным, еще может быть, но они понесли огромные потери и теперь будут сидеть там и обороняться. — Тогда как мы туда попадем? — я задумался. — Хочу попробовать рискнуть и перейти мост в одиночку. «Что?» встрепенулся Леня. «Это слишком опасно. Если с вами что-то случится...» «Да знаю я! Но вариантов не так много. Можно, конечно, плюнуть на них, попробовать поискать босса, но если он там, а у меня ощущение, что он там, место уж слишком примечательное, то мы просто потратим время. Портал надо зачистить». А может, ну его? Сами говорили, что ничего страшного не случится. Ну, выплюнет этот ваш портал оставшихся. Вы вчетвером вон скольких покрошили, а нас гораздо больше. Соберу всех своих людей, крестьян вооружим. Легко отобьемся, попытался убедить меня Александр, но я покачал головой. Босса надо убить, без вариантов. Пояснять не стало, то еще не так поймут. Я просто опасался, что если случится прорыв, то я потеряю контроль над порталами. Сейчас я открываю их вручную с помощью артефакта «Врат». Но если случится прорыв, то искажение может полноценно прийти в этот мир, и тогда порталы будут открываться самостоятельно и хаотично, учитывая, что вокруг огромное количество неизведанных земель, куда люди толком не ходят из-за демонов мрака, то какой-нибудь портал легко может затеряться и не быть обнаруженным. И даже если его обнаружат местные, пока не поймут, что это, пока разберутся, как противостоять монстрам. «Именно так родились самые большие красные зоны моего мира. Половина Европы и часть Индии поражены красной зоной и глубинным искажением, а все потому, что вовремя не смогли разобраться и допустили множественные прорывы». «И все же, давайте лучше я пойду», — предложила Ксения. «Нет, ты, снайпер, должна прикрывать». «Я могу мост построить», — воскликнул Леня. «И сколько времени на это у тебя уйдет? Неделя? Больше?» «Нам руду надо добывать, а там твоя сила понадобится, может». «Не будем тратить ценный ресурс. Поступим так. Я перейду мост, Ксения будет меня прикрывать. Если все пойдет плохо, то я просто брошу под ноги монету и толкну себя вперед, чтобы перелететь остаток пути». «Рискованно», — покачала головой юлиана «Нормально. Я смогу в случае чего быстро достигнуть логова, а дальше буду удерживать мост, пока не перейдете вы». «Один? Почему один? У меня есть волки. Да и Ксюша очень меткий стрелок. Прикроет». «Я пойду за вами сразу, как вы достигнете той стороны», — решительно заявила черноволосая воительница. «Как хочешь, не стал возражать я, после чего сделал первый шаг на не самый надежный мост. Он на вид уж очень хлипкий, и я бы вообще посоветовал Лене с его массой на него не вставать». На той стороне пока все было тихо, кобальды, если и следили за нами, на глаза не показывались, выжидали, а я тем временем неторопливо добрался до середины моста. Кобальды словно только этого и ждали. Из маленьких домиков и от норков выпрыгнуло почти десяток мелких ящеролюдов с каменными ножами в руках. Я цокнул языком, ускоряя ход и забыв об осторожности. Нельзя позволить им перерубить мост». Бах! За спиной раздался выстрел, Это Ксения вступила в бой, разворотив одному из ящера Люда в голову. Я тоже вытащил револьвер и сделал пару выстрелов, правда не так метко. Одному прострелил ногу, другому попал точно в грудь. Один из кобальдов оказался совсем близко от веревки, замахнулся, чтобы ее перерубить, но наш снайпер Ксюша отстрелила ему кисть вместе с оружием. Я с огромным облегчением ступил на противоположную сторону моста и тут же призвал двух огненных волков, дав мысленный приказ охранять его крепление. Краем глаза увидел, что сюда уже несется Юлианна. Под ее ногой треснула одна из досок, от чего девушка на миг сбилась и едва не рухнула вниз, но пересилила себя и продолжила бежать, чтобы прикрыть мне спину. Другие мои товарищи не торопились, и в целом их страх был понятен. Каждый из воинов был в тяжелой броне с оружием. Это увеличило их вес раза в полтора, и, учитывая, что мост чуть не сломался под Юлианной, нужно быть очень осторожным. А на шум стали сбегаться и другие кобальды. И много. Пока волки защищали опоры моста, я отгонял кобальдов. Барабан револьвера оказался опустошен очень быстро. Дальше в ход пошла магия и мои способности. Одному вдарил в лицо струей пламени, в другого выстрелил монеткой Затем воспользовался вторым диском Отправив его прямо в толпу людоящеров Ксения помогала с противоположной стороны моста Отстреливая этих мелких уродцев Этого времени как раз хватило Чтобы до меня добралась Юлианна Воительница сходу врубилась в строй кобальдов Фаршируя их взмахами своего двуручного меча После пробуждения и небольшого курса лечения Травмы колена у Алины Юлианна больше не хромала Что позволило ей быть гораздо проворной. И смертоноснее. Меня, конечно, учили сражению на мечах. Это база для охотников. Но я бы не хотел столкнуться с ней в серьезном поединке. Вдвоем стало гораздо проще. Враги перли только с одной стороны. Можно было не ждать ударов в спину, так что мы сражались плечом к плечу, пока враги не стали кончаться. К тому моменту на эту сторону переправился Александр и еще один боец поменьше габаритами. В бою они тоже помогли, но основную массу противников мы убили на пару с воительницей. «А мы с тобой хорошая команда», — сказал я ей, переводя дух. Юлиана в ответ стрельнула глазками, словно говоря, «А ты еще сомневался?» Теперь большую часть небольшой площадки, на которой проходила схватка, занимали трупы кобальдов. Эх, какая трата ресурсов. Очень плохо, что у нас практически не было с собой многоразовых... Камней маны, тех, что добывают из боссов и элитников Если носишь такой с собой, то они поглощают магическую энергию убитых монстров в порталах и подзаряжаются А так убили целую кучу кобальдов, но толку Насколько я помню, никаких ценных ингредиентов из них не добывают Так бы хоть энергии с них поимели Империум, конечно, полезен, но много и регулярно его не насобираешь И в будущем я уже предчувствую дефицит Так что сразу нужно затачивать будущую промышленность под обычные камни, которые будем добывать из элитников и боссов, а потом заряжать рейдами. Мы только расслабились, как где-то в глубине логова прозвучал яростный рык. Платформа, на которой мы стояли, немного вздрогнула. Из одного из отнорков появился вожак. Я так и не понял, что это за существо. Какой-то антропоморфный грызун, но здоровый, под 3 метра ростом и с очень мощной мускулатурой. Вооружен враг был массивным железным молотом. Похоже, босс пожаловал.